Инструктор вынул из кармана тюбик камуфляжного крема и нанес на лицо несколько полос перпендикулярно шрамам. Остальные тоже полезли в карманы. Спецназ красился артистично и кровожадно. Перед предстоящим убийством у спецслужбы принято менять внешность гримом или масками, неважно, лишь бы жертва... При неудачном исходе не знала, кого благодарить. — Кто принесет уши два компота на обед? — продолжил майор, сладострастно оскалившись. — По-моему, лучше держаться от них подальше, — робко писнул Алик, интенсивно отползая назад. «Согласен — Согласен, — шепнул Клим, не отставая от друга. — уши жалко. «Живыми не брать!» — вдруг заорал кошмарный Трубчиков. «Фас!» Земля дрогнула, поляна взорвалась диким воплем спецназа. Топот десятков ног лавиной устремился к укрытию потенциальных жертв. «Мама!» — взвизгнул Алик, взлетая над землей. Ни один спринтер мира не уходил с низкого старта прыжком на три метра. Только секретный агент Алик мог совершить такой нечеловеческий подвиг. Несекретный агент Распутин догнал его через 300 метров. Он тоже любил жизнь. Спецназом двигал приказ. Ими инстинкт. Поэтому разница в скорости оказалась огромна. Альберт Степанович и Клим Васильевич чесали через буллерлом, как зайцы. Ужас подталкивал их в спину. Это было вполне экстремально. Но особого кайфа они не испытывали. У них на хвосте висел неумолимый звероподобный спецназ, зарабатывая призовой компот. Во главе мчался огромный майор Трубчиков. Правда, без особого азарта. В пункте выхода из зоны выживания его ждала радистка группы обеспечения. Поэтому он вел погоню не по следам, а в нужном направлении. Водная — это водная, а радистка — это радистка. Бегство закончилось вечером. Патрашилов споткнулся обо что-то мягкое и упал в траву, отдав все силы спасению собственной жизни, ушей и доброго имени. Рядом тяжело рухнул Клим. Им чудом удалось оторваться. После многочасового забега хриплое дыхание восстанавливалось трудно. — Интересно, — просипел Распутин, «э, — сколько километров мы махнули? Алик приподнялся на локтях. Как ни странно, ответ сомнений не вызывал, но он буквально лежал у него под носом. «Ноль — Ноль, — твердо ответил агент Патрашилов, слезая с собственного парашюта. Мы сделали круг. Климп сел, покряхтывая от усталости. В начинающихся сумерках были видны собственные следы, трижды пересекающие небольшую лужицу грязи. И не один, кивнул он. Ему сразу стало ясно, почему спецназ сбился со следа. Алику истина далась сложнее. После тщательного изучения полянки. на которой проводился инструктаж. Ну, конечно, без лупы разобраться было непросто, но он справился. Сам мистер Холмс смог гордиться Аликом. Через час напряженной работы Потрошилов по глубокой протоптанной колье и проделанный диким спецназом просеке безошибочно определил истину. Получалось, что пока они бегали по кругу, Преследователи пошли по прямой. — Очевидно, на перехват высказал он полное дедуктивной логики предложения. — Мы пойдем за ними, как и индейцы-амазонки, — азартно предложил Клим. — Мы побежим от них, — решительно возразил Алик. — Амазонки — это не индейцы, а воинственные женщины. И, между прочим, без груди. Клим задумался. К вечеру знание истории и географии путалось. В предположении Потрошилова просматривалось рациональное зерно. Хотя идти вслед за ужасающим спецназом было бы интересно, если, конечно, не попадаться. Страх, голод, усталость и любовь к приключениям сцепились в неравной схватке. слабости и пользуясь численным превосходством победили ладно пробормотал клим и может позже они не побежали просто уже не могли они побрели в девственную чащу подальше от кошмара и жуки на третий день блуждания по лесу клим и альберт степанович устали Они ломились сквозь заросли, как два раненых лося, не разбирая дороги и поедая на ходу чернику с грибами. От голода их пошатывало, от безысходности Алик немузыкально пел, распугивая волков. И не раз он бороздил океан. Распутин радостно улыбался, повторяя через каждые сто метров «Полная задница». Он пришел в себя после побега от спецназа. Экстремальность приключения доставляла ему явное наслаждение. Возможно, поход в никуда длился бы до зимы, но к середине третьего дня голод стал нестерпимым. Клима становился. Все, сказал он, пора выбираться. Алик плюхнулся на ближайший пенек. Ему казалось, что в последнее время. Они именно этим и занимаются. Однако у Распутина, похоже, было другое мнение. — Пойдем на юг, — заявил он, посмотрев на небо. — Если топать в одном направлении, то на что-нибудь наткнемся обязательно. Знаешь, где юг? Потрошилов уверенно ткнул пальцем себе под ноги. — Там. На всех картах Африка находилась. Внизу. Это он помнил еще со школы. «Точно?» — недоверчиво спросил Клим. «Нет», — честно ответил Алик. «Так...» — Распутин погрузился в размышления. Выживать в экстремальных условиях он умел. Оставалось вспомнить, как ориентироваться в лесу. Через минуту Клим посетило вдохновение. «Юг в другую сторону от севера», — изрек он. «Согласен?» С энтузиазмом поддержал его Патрашилов. — А с север найти легко. — Там холоднее, — подсказал Алик. С северной стороны на деревьях растет мох, а муравейники стоят с юга. — От чего? — От деревьев. Поиски мха и муравейника прошли под голодным бурчание двух пустых желудков. Определив, что где растет и стоит, Калим поднял голову. Полуденное солнце просвечило сквозь облака прямо по направлению предстоящего движения. «Теперь главное — идти прямо», — наставительно произнес Распутин. «Далее этого надо обходить одно дерево слева и два справа, потому что обычный человек забирает больше влево и бродит по кругу». «Одно слева», — пробормотал Алик. В правиле была логика, и в бессмысленном блуждании появлялась хоть какая-то разумная основа. К вечеру судьба и проверенная научная метода вывели их на шоссе. — Обратно к военным? — спросил Клим. — Только домой, — твердо ответил Алик. — Там, в уютной квартире... Имелся холодильник с пельменями в морозилке. По сравнению с этим лучезарным фактом, меркли происки всех мафий мира.